Глава 19 -й. Артём изо всех сил ускорил работу разума, стараясь оценить противника и сделать какие-то выводы для предстоящего боя. Ведь сейчас система в лице ее строгого экзаменатора примет у него самый тяжелый экзамен в жизни. Парню предстояло продемонстрировать, что вся его деятельность за эти месяцы – настоящая заявка воина, претендующего на силу, а не детские игры обиженного жизнью интроверта. Предстояло доказать право на жизнь. Интеллект оценивал те крохи информации, что он получил, наблюдая за боссом. Противник – боец ближнего боя, вооруженный мечом, может похвастаться адской скоростью и роскошным латым доспехом, абсолютно незамедляющим босса осколка. На первый взгляд никаких техник не демонстрировал. Но такого шустро типа они будут лишь замедлять. Скорее всего, скорости связаны с атрибутом. Возможно, еще и атаки усилены каким-то навыком. Артём вспомнил, как одним ударом воин практически разрубил двух солдат вместе с экипировкой и бронежилетами. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что подобный тип противников, скоростные бойцы ближнего боя, крайне опасны. Тем временем нежить милостиво дал долю секунду парню, чтобы экипировать щит из пространственного кармана и активировать пси на правой кисти. Похоже, воин оставил какую-то долю интеллекта, раз имел возможность говорить и демонстрировать взвешенные поступки. Несколько следующих ударов слились в одно сложное движение. Немертв двигался и атаковал, словно бушующий ураган. Лишь ускоренные и ускоренный дорези в висках интеллект позволили Артёму сдержать натиск. Слух отчет его потрескивание щита при блокировании выпадов. Клинок неупокоенного то и дело вспыхил тусклым жемчужным светом. Собственно, первых атак и хватило, чтобы парень твердо понял, победить босса в честном ближнем бою не стоит даже пытаться. Надежды на подобный исход смехотворны. Артём продолжал сдерживать порывистый агрессивный натиск, раздумывая о возможном способе победы. Он развеял пси и держал теперь щит двумя руками. Надеяться на возможность осуществить какой-то удачный контрудар при столь разном уровне владения оружием не стоило и надеяться. Пока что хватало силы лишь блокировать атаки да уворачиваться от усиленных выпадов. Вместе с этим нельзя было допустить разорвать дистанцию между противниками. Парень помнил механику рывка, навыка, практикуемого всеми воинами этого осколка. Если позволить противнику увеличить дистанцию, он немедленно применит ее. От начала бой прошел лишь десяток секунд. Артем с тоской отметил, что от особенно сильных ударов плотоподогнанные пластины щита из неизвестного материала начинают смещаться и потрескивать. Добавить к этому не самое свежее после неудачного побега состояние ментальных сил. Следовало торопиться с построением плана. Легким напряжением воли парень проявил из пространственного кармана шарик явления в правую руку. Из двух подходящих для ситуации выбрал это как уже опробованное, а значит надежное. Теперь осталось дождаться нужного момента, не получив при этом полоску острого металла в живот. Шаг за шагом, плавно ступая, Артем занял нужную позицию. К этому времени руки отсушило от пара особенно сильных атак. Заблокировал еще одну, после которой скелету понадобилось мгновение для балансировки равновесия. Пора! Парим скинул руку в направлении противника, на ходу активируя явление. От максимального напряжения малого атрибута время замедлилось особенно сильно. Возникло ощущение, что в происходящий момент он видит откуда-то со стороны, как зритель. Вот он скидывает руку, чтобы направить явление в сторону короля. Шарик ярко вспыхнул и начал трескаться. До высвобождения чудовищной силы кинетической волны остались какие-то доли секунды. Вот его враг не замедлил отреагировать на опасную для себя ситуацию. Неупокоенный сделал до безумия резкий рывок вперед. Мерцающий жемчужным маревом клинок приближается к руке, контролирующей силу горошины. Вспышка! Удар! От высвобожденной силы навыка, конусом распространяется искажение ударной волны, подхватывая за собой камни, слевшие кости, прогнившие доспехи и прочий мусор. Волна настигает не мертвого. С треска металла рывком подхватывает за доспехи воина. В последний момент король успевает сделать доворачивающее движение клинком таким образом, чтобы острие кончика меча зашло за его руку. Кинетическая волна наконец отталкивает мечника и несет камины поверхности крепостной стены, расположенной в трех метрах за его спиной. Похолодевший Артем видит, как клинок, и влеком и контролирующий его конечностью, начинает двигаться назад. На пути острия находится приплечье. Реальная скорость происходящего такова, что он уже не успевает подставить наруч, оказавшийся слишком коротким, чтобы защитить область чуть ниже локтевого сустава. Усиленный неизвестным навыком остырье срезает ткань и входит в плоть, как раскаленный нож в масло. Беспрепятственно, лезвие проходит через руку, оставляя хирургически идеальный срез. Боли все еще нет. Усилием воли Артем заставил потускневшее от шока сознание, на удаляющегося от ударной волны скелета в латах. В этот момент в мозг раскаленной спицы, вкручивается слепляющая боль, наконец, дошедшая по нервам от руки. Сдерживаться все труднее. Сохранять боеспособность помогала то ли закаленная воля, то ли превышающий обычный человеческий уровень характеристики. Время начало ускоряться. С грохотом и треском немерду приложился к каменной стене. От силы удара на короткий момент его оглушило и бездвижило. Именно этой возможности и ожидал Артем, получивший шанс нацелить и применить свою новую технику. Треск перерубленных ребер он услышал даже на расстоянии трех метров от объекта применения. Рассечение ударило прямо по центру средоточия, захлестнув еще и кости. Неупокоенный отчёт его сдрогнул от атаки. Артем успел применить еще один раз, хлестнув по ядру и перерубив позвоночник. Целых два раза навык ударил самую уязвимую точку. но этого оказалось недостаточно. Под шокированным взглядом противник, пусть и медленнее обычного, но устало изготовился к продолжению боя, после чего немедленно рванул к своему оппоненту в очередном выпаде. Артем лишь успел подставить щит, на этот раз тот сплоховал. Колющий удар пробил изрядно потрёпанный элемент защиты, вслед за ним прошел удерживающую руку и насадил парня, как бабочку, на булавку энтомолога. Пока мозг не мрачила волна страдания от тяжелого ранения, Парень успел нанести еще один разрез и в средоточии нежити. Третья успешная атака, наконец, подняла уровень нанесенных повреждений до критического уровня. С грохотом и треском костей только что спиртоносный воин обратился в кучу звенящих гору металла. Артём рухнул следом. В глаза накатил кровавый туман. Парня вырвало. Краем сознания отметил потерю чувствительности ног. «Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Единственным выходом являлось купленное не так давно зелье основного восстановления. Проблема заключалась в невозможности его принять. Одну руку парень потерял при использовании явления, другую вместе с щитом прибило к телу. Меч вошел в верхнюю часть живота и, возможно, повредил позвоночник. Обычный человек от полученных повреждений уже давно стаивал под ключки. Чтобы выпить зелье, следовало не только освободить руку, но и удалить лишний металл из тела. Мне, кстати, появилась мысль, что неплохо бы иметь какой нибудь капсулу зелень обезболивающего. При необходимости ее можно материализовывать из кармана прямо в рот и раскусить. Ведь именно боль сейчас мешала Артёма приступить к одуряющей тяжелой миссии. Наконец, собравшись силами, он начал отталкивать руку от корпуса, тем самым вытягивая металл, вошедший в живот. В глазах немедленно потемнело, сознание чуть не накрыло беспамятством. Работал с перерывами. Доставал клинок на сантиметр и отдыхал. С каждым моментом становилось все тяжелее, но Артем не унывал. Его от кончик клинка покинул тело. Парень стал быстро терять кровь. Следующим делом следовало освободить руку. Зацепив порубленный щит за подходящий обломок стены, начал также медленно снимать конечность лезвия. Новые волны боли воспринимал уже как что-то естественное. Казалось, еще одна вечность прошла прежде, чем Артем избавился от еще руку ноши. Осталось два шага. Используя локоть раненой руки, он подполз к лежавшей неподалёку срезанной боссом на уровне предплечья конечности. От вида собственной отделенной плоти едва сдержал очередной рвотный позыв. Проявил в кое-как работающей ладони бутылёк с зелем, на который строил все надежды. Зубами сорвал печать и выпил содержимое. Безвкусная жидкость, казалось, растворилась прямо во рту. После этого он взял срезанную часть руки, с некоторым содроганием ощутив, что та все еще тёплая. Как мог, птер прах и мусор, налипший от влажной от крови срез. Приложил конечность как можно ровнее. Все надежды были на силу зели, достаточную, чтобы вернуть конечность на место и правильно срастить. В это время все тело начало охватывать легкое покалывание и чувство странного оцепенения. Артём погрузился в какой-то полусон, но не забывал плотно прижимать отрезанную часть руки. Пришел в себя рывком. Ничего не болело, о перенесенных тяжелых травмах напоминали лишь легкое головокружение, слабость и слабый зуд где-то в животе. При осмотре на месте травм обнаружил лишь свежие розовые шрамы. Рука слушалась безукоризненно, но беспокойный Артем все равно сделал из бинта для нее плечевую подвязку. Нагружать еще недавно отделенную часть тела боялся. Осмотрелся, взглянул на часы. На дворе глубокая ночь. Судя по тому, что никто из крепости его не побеспокоил, выживших там нет. Артём представил, в каком замешательстве сейчас военный по ту сторону осколка. Отряд не вернулся затемно, но проход все еще блокирован. Поскольку торопиться куда-то уже не имело смысла, действовал спокойно. С кряхтением встав, подошёл к груди доспехов, в которых скрывался уничтоженный босс. Сверху уже воплотились мерцающие сверки, награды системы своему ученику. Состояние было слишком мутное, чтобы вглядываться и вчитываться в характеристики добычи. Убрав всё пространственный карман, подошёл к мечу. Клинок застрял в изрубленном щите. Лезвие покрылось запекшейся бурой коркой, его кровью. Как он и предполагал, оружие являлось предметом системы. Также, убрав его пространственный карман, как следует обшарил доспехи. Они, кстати, выглядели великолепно. Несмотря на долгий отрезок времени, превратившую эту крепость в истлевшие руины, металл не утратил блеск. Грудные пластины и наплечники неизвестный мастер украсил письменами и видами батальных сцен. О качестве металла, к сожалению, судить не мог, ибо не разбирался совершенно. Вероятно, весь доспех какой-нибудь коллекционер оценил бы в полсостояние, да и Артём он нравился, но в пространственный карман не влезет и на четверть, а перетаскивать это нет ни времени, ни возможности. С некоторым сожалением оставив его, двинулся обратно ко входу в донжон. Оператора сухопутного дрона нашел прямо на ступеньках. Мужчина отдал жизнь Родине самым неприглядным образом. Удар наискось частично отделил от тела голову и часть плеча. Зато смерть пришла быстро. Человек просто не успел как следует испытать муки агонии. Остальная четверка военных также погибли прямо на своих позициях, перед залом босса. Неупокоенный разгулялся как следует, все тела обезображены чудовищными ударами клинка. Артем не знал, были ли у них атрибуты. Если да, то недостаточно развиты, чтобы противостоять последнему врагу. Работа посредством огнестрелы и взрывчатых устройств вообще не способствовала развитию навыков. В этом военные, привыкшие полагаться на традиционные методы ведения боя, здорово проигрывали вольным игрокам. Обыскав людей, нашел у каждого по одному зелью исцеления и ментального сопротивления. Также со всех пятерых вышло пять явлений огненного шара и одна ледяная стрела. Не густо. Держали их, так сказать, на голодном пайке. Если учитывать, что группа чистила осколки из тех, что попроще, конвейером, используя для этого что-то удобнее, чем теряющая актуальность огнестрел, те же гранаты. Нарыть они должны были достаточно добычи. Однако экипированы были по минимуму. Куда же в государстве девалась добыча? Вопрос хороший. Все зависело от количества ртов, припавших к кормушке. Вероятно, большинство продавалось на Уксоне для закупки чего-то более ценного, в понимании госмашины и тех, кто ей рулит. А это значит что-то для высшей элиты. а вторую очередь средства для продвижения технологий. Но тут все сложно. Атрибуты и все, что связано с ними, отсутствовало у человечества как отрасль. На развитие уйдут десятилетия. Вот только кто же их даст? Из экипировки взял тактическую фляжку и тактический нож. Не отказался бы от нормальной разгрузки, тоже тактической. Но удары клинка неупокоенного порубили их как бумагу вместе с бронежилетами и телами несчастных. Подумав, от шлем отказался. Громоздкие, закрытого типа, они требовали привычки для более-менее комфортного ношения. Зачем столько проблем, если любая атака с концептуальным уроном даже не заметит подобной защиты? Взгляд остановился на огнестрельном оружии. Все бойцы были вооружены какими-то современными версиями Калашникова. Артём отказался и от возможности взять себе один девайс. Как основное оружие не подойдут, потому что он просто не имеет доступа к боеприпасам. Да и появились серьезные сомнения в эффективности против монстров. А носить с собой такой приметный габаритный груз ради каких-то редких задач просто опасно. Вместо автомата оставшееся свободное место в науке хранения оставил под гранаты. Вот их-то, посмотрев на зачистку осколка, Артем зауважал. Взрывных устройств с ребристой формой, к сожалению, осталось немного, всего девять. Но я этому был рад. Из огнестрела ограничился глоком, узнанным по приметной форме затвора. Его нашел в наплечной кобуре у командира, как оружие последнего шанса, вовремя проявленное из пространственного кармана, подойдет идеально. На этом моменте закончил с трофеями. Теперь следовало определиться с дальнейшими действиями. Самым верным решением в этой ситуации станет закрыть аномалию, не дав никому знать о произошедшем внутри. В противном случае станет известно о присутствии третьей стороны. Учитывая смерти группы спецназа, то с большой вероятностью на него повесят всех собак. Смерти своих солдат военные не простят. и вымещать будут на единственном выжившем. Так он видел ситуацию. По поводу закрытия портала в голове уже родился план. Артём выпил по зелью восстановления физических и ментальных сил. Такое обильное употребление восстанавливающей химии явно укнется длительным похмельем. Но сейчас требовалось действовать оперативно. Чем дольше он ждет, тем больше ситуация тревожит военных снаружи. Автомобиль стоит далековато. Но если сюда понаедет подкреплений, то шанс на обнаружение сильно возрастет. Этого требовалось избежать в любом случае. В первую очередь требовалось добить твари осколка, чтобы проявилась возможность закрыть его. Возможность смерть боссов была достаточным условием для этого, но рисковать не хотелось. К счастью, основную сторожу донжона солдаты уже зачистили. Выше третьего этажа площадь помещений серьезно уменьшалась, и скелеты встречались поодиночке, редко патрулями из двух неупокоенных. К сожалению, убивать их дистанционно не получалось. Противники быстрее ощущали присутствие живого, чем он достигал эффективной дистанции для применения рассечения. Артем даже попробовал в бою автоматы, но, как и предполагал, против нежити подобное оружие было практически бесполезно. Ведь у истлевших скелетов не было живой плоти и уязвимых органов. А метко стрелять по средоточию не хватало навыка владения меткости. Пришлось вернуться к уже отработанной за столько заходов методике. С несколькими арбалетчиками разобрался в ближнем бою, Воинов валил с небольшими уловками, где ронял с помощью подножек, где пользовался особенностями архитектуры. Один раз в маленьком помещении взорвал двух скелетов гранаты. Грохот от взрыва был жуткий. Противников встретилось не так уж и много. На верхних этажах в основном находились покои для господ, если Артём правильно понял его устройство. Вся мебель уже сгнила и развалилась, отчего полюбоваться вычурным средневековым дизайном чужого мира не представлялось возможным. Только в одном месте он нашел нечто действительно интересное. Это была картина. На живописном полотне мастер изобразил женщину. Представительница чуждого мира ничем не отличалась от людей. Она лежала на кушетке. Нет, — поправил себя Артём, — возлежала. Это слово вполне отражало ту небрежную грацию и изящество, казалось бы, простой позой натурщицы. Незнакомка смотрела невольному наблюдателю прямо в глаза и мягко улыбалась. Чуть печально, но ободряюще. Отнюдь не красавица, но приятная глазу внешность таила в себе какой-то секрет или тайну. Легкие, воздушные одеяния не скрывали крутых бедер и крупной груди, но взгляд все равно возвращался к лицу, обрамленному медными кудрями. Впервые Артем испытал столь острое желание забрать из осколка что-то, не являющееся предметом системы и не прямой пользы. Мысли раз за разом возвращались к раздумьям. Какую же историю скрывает за собой этот кусочек разрушенного мира? Что за тайну прячет незнакомка? Да, Джон весь зачищен. Хватит пялиться на красотку. Пора идти и заметать следы. Артём повернулся и двинулся к лестнице. Его хватило на десять метров, прежде чем парень вернулся, ругая сам себе. Применяя рассечение, он вырезал полотно с очаровавшим его образом из полусгнившей рамки. Продолжая повторять самому себе, что делает какую-то глупость, что ветхое произведение искусства обязательно испортится в пути, тем не менее аккуратно скрутил. Только после этого с каким-то внутренним удовлетворением отправился на выход.